4. Сюзанна зачарованно наблюдала, как зеленая точка приближается к Дашервиллу, минует его и продолжает движение по последнему отрезку маршрута, к конечному пункту. Скорость точки подсказывала, что на аккумуляторах монопоезд движется чуть медленнее, и ей показалось, что лампы в салоне для баронов горят не так ярко, Но она не верила, что эта разница имеет хоть какое-то значение. Блейн мог ехать до топики со скоростью 600, а не 800 миль в час, но последних его пассажиров ожидал один и тот же исход. Блейн все равно размажет их по стенке. Роланд также сбавил скорость, все глубже и глубже залезая в кладовые памяти. Однако находил все новые загадки и не желал признать своего поражения как обычно. С той поры, как он начал учить ее стрелять, Сюзанна испытывала нежеланную любовь к Роланду из Гелиада, чувство, родившееся из смеси восхищения, страха и жалости. Она думала, что по-настоящему он ей никогда не понравится, потому что Детта Уолкер, ее неразрывная часть, всегда будет ненавидеть его за то, как он схватил ее и вытащил упирающуюся на свет Божий. Он, в конце концов, спас душу и тело Эдди Дина. Она могла бы любить его только за это, не говоря о прочем. Но еще больше. Она любила его, так ей казалось, за твердость духа, умение никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Слово «отступление» в его словаре не существовало, даже если он терпел поражение. А сейчас именно это и происходило. Блейн, где можно найти дороги без карет, леса без деревьев, города без домов?» «На карте». «Правильный ответ. Благодарю». «Следующая загадка. У меня сотня ног, но я не могу стоять. Длинная шея, но нет головы. Я отнимаю у служанки жизнь. Кто я?» Щетка, стрелок. Другой вариант. Я облегчаю служанке жизнь. Твой мне нравится больше. Комплимент Роланд проигнорировал. Нельзя увидеть, нельзя пощупать, нельзя услышать, нельзя унюхать. Живет за звездами и под горами. Оканчивает жизнь и убивает смех. Что это, Блейн? Темнота. «Спасибо. Ответ правильный». Изувеченная правая рука скользнула по правой щеке. Знак усталости и сомнений. От скрежета щетины по мозолистой ладони по коже Сюзанны побежали мурашки. Джейк сидел на полу по-турецки, сверля стрелка взглядом. «Бегает, но не ходит. Иногда поет, но не говорит. Бесплечно, с руками». Без головы, но с лицом. Что это, Блейн? Часы. Дерьмо! Процедил Джейк, не разжимая губ. Сюзанна посмотрела на Эдди и в ней поднялась волна раздражения. Он вроде бы потерял всякий интерес к происходящему, заторчал. Так вроде бы обозначали это состояние на сленге восьмидесятых. Она уж собралась двинуть его локтем в бок, чтобы привести в чувство. Потом вспомнила, как Роланд покачал головой, показывая, что делать этого не надо. Я оставила Эдди в покое. Как знать, о чем он там думает. По лицу ничего не скажешь, но, может, его раздумья чем-то допомогут. Да «Если так, то тебе хорошо бы поспешить, дорогой», — мысленно сказала она Эдди. Точка на карте схеме все еще находилась ближе к Дашервиллу, чем к Топике, но еще четверть часа... И она перевалит за середину. А поединок тем временем продолжался. Рон загадывал загадки, Блейн тут же их разгадывал, не давая стрелку ни секунды передышки. Что строит замки, срывает горы, ослепляет одних и помогает видеть другим? Песок. Спасибо. Что живет зимой и умирает летом, растет с корнями наверху? «Сосулька!» Блейн, ты ответил правильно!» «Человек ходит над, человек ходит под, во время войны сгорает дотла!» «Мост!» «Спасибо!» Бесконечной чередой загадки шагали мимо Сюзанны, пока она не потеряла счет. Неужели именно так и проходил конкурс отгадчиков во времена его юности, на ярмарках широкой земли и полной земли, когда он и его друзья, хотя Сюзанна подозревала, что по большому счету не все из них были ему друзьями, далеко не все, состязались за призового гуся? Она догадалась, что ответ, скорее всего, «да». Победителем становился тот, кому удавалось дольше всех сохранить свежую голову, каким-то образом проветривая перегретые мозги. Особенно удручала та легкость, с которой Блейн выдавал ответ. Какой бы трудной ни казалась ей загадка, Блейн мгновенно перекидывал мяч на сторону Роланда К. Слам. Блейн, кто имеет глаза, но не видит? Ответа четыре. «Иголка», «Тайфун», «Картофель» и «Влюбленный». «Спасибо, Блейн. ты ответил. «Слушай, Роланд из Гелиада». «Слушай, Катет». Роланд замолк на полуслове, прищурился, чуть склонил голову на бок. «Вскоре вы услышите, как мои двигатели набирают мощь. Мы находимся в шестидесяти минутах езды от Топики». «С этого момента...» «Если мы едем 7 часов, то я вырос с семейкой Брэди, вставил Джейк. «Семейка Брэди, The Brady Bunch. Название популярного телесериала и кинофильма». Сюзанна нервно огляделась, ожидая, что сарказм Джейка вновь не останется безнаказанным. Но Блейн только хохотнул, а заговорил голосом Хамфри Богарта: Время здесь бежит по-другому, лапочка». Пора бы тебе это знать. Но не волнуйся. Фундаментальные основы, касающиеся времени, сохраняются. Стал бы я тебе лгать. «Да», — пробормотал Джейк. Видать, от ответа Джейка в рот Блейна попала смешинка. Он захохотал безумным механическим смехом, напомнившим Сюзанне комнаты смеха в дешевых парках аттракционов. Когда же лампы салона начали пульсировать в такт смеху, она закрыла глаза и зажала уши руками. Прекрати, Блейн! Прекрати! Прошу меня извинить, мэм! прогнусавил Блейн, а-ля Джимми Стюарт. Чентовски жаль, что оскорбил ваш слух своим вульгарным смехом! Сюзанна ожидала, что сейчас рассмеется Эдди. Такие выходки всегда его смешили. Но Эдди продолжал смотреть на свои руки, наморщив лоб с пустыми глазами, чуть приоткрыв рот. Прям-таки деревенский идиот, подумала Сюзанна, и опять едва удержалась от того, чтобы не двинуть ему локтем в бок, чтобы содрать эту дурацкую маску с его лица. Она знала, что долго сдерживаться не сможет, если уж им суждено умереть в этом поезде. Она хотела умирать в объятиях Хэдди, чтобы его глаза смотрели в ее, а не черт знает куда. Но пока она решила его не трогать. С этого момента нормальным голосом продолжил Блейн: Я становлюсь в камикадзе и отправляюсь в последний полет. Аккумуляторы, конечно, сядут, но я думаю, что уже поздно заботиться о сохранении энергии. Не так ли? В ограничительные упоры, которыми заканчивается монорельс, я врежусь на скорости 900 миль в час или 530 колес. Увидимся, аллигатор. До скорого, крокодил. Не забудь написать. Я говорю вам все это, потому что превыше всего ценю честную игру, мои интересные новые друзья. Если вы припасли самые интересные загадки, наконец... «Самое время перейти к ним сейчас». Блейна пропитала алчность, неприкрытое желание услышать и отгадать все их загадки, и Сюзанна захлестнуло чувство обреченности. «Я могу не успеть загадать тебе все самые лучшие загадки», как бы, между прочим, заметил Роланд. «Стоит ли так спешить?» Короткая пауза, но гораздо более длинная, чем после любой загадок Роланда. А потом Блейн хохотнул. Как же Сюзанна ненавидела этот безумный смех, звучащий в нем цинизм, от которого у нее стыла кровь. Может, потому что смеялся он, как обычный человек? «Отлично, Стрелок, удачный ход. Но ты не шахрозада». Да и нет у нас тысячи одной ночи, чтобы разговоры разговаривать. Я не понимаю тебя и не знаю никакой шахрозады. Неважно. Сюзанна просветит тебя, если ты действительно хочешь знать. Может, даже Эдди. Дело в том, Роланд, что обещаниями новых загадок меня не сбить с цели. Мы играем на гуся. В топике. «Один из нас должен его получить. Ты это понимаешь?» Вновь изувеченная рука поднялась к щеке. Снова Сюзанна услышала, как заскрежетала щетина по мозолям. «Мы обо всем договорились. Никто не отказывается». «Правильно. Никто не отказывается». «Хорошо, Блейн. Тогда продолжим состязание». Следующая загадка. Как всегда, жду с нетерпением. Рлунд посмотрел на Джейка. Готовься, Джейк, я почти иссяк. Джейк кивнул. А под ними двигатели монопоезда начали прибавлять мощности. Послышалось гудение, чуть завибрировал пол. Крушение не произойдет, если в книге Джейка найдется загадка, которую Блейну не отгадать, думала Сюзанна. Роланду Блейна не остановить, и он, мне кажется, это знает. Думаю, уже час как знает. Блейн, я появляюсь раз в минуту, дважды каждое мгновение, но ни разу в сто тысяч лет. Кто я? «Так поединок будет продолжаться», — поняла Сюзанна. «Роланд будет загадывать загадки, а Блейн не задумываясь их отгадывать, эдакий всевидящий, всезнающий бог». Сюзанна сидела, сцепив на коленях похолодевшие руки, наблюдая, как зеленая точка приближается к топике, месту, где оканчивался монорельс, месту, где могла оборваться тропа их катета. Она думала о пёсьем водопаде, о каменных головах, выступающих из бешеного, бурлящего потока под звездным небом. Думала об их глазах, их ярко-синих глазах.